Двигатель. Ускорение бросает Соломону на спинку капитанского кресла и тяжело наваливается на грудь. Правая рука падает на живот, левая набивку подголовника около уха. Владышки вдавливаются в подножку, это как удар, как будто чья-то агрессия. Мозг, продукт миллионов лет примитивной эволюции, к такому не готов. Он принимает это за атаку, потом за падение, потом за страшный сон. Яхта не продукт эволюции. Ее сигнал тревоги – строго информационное устройство. Кстати, мы ускоряемся на четырех гравитационных. Пять, шесть, семь, больше семи. На экране наружной камеры проносятся фобос, а дальше только звездное поле, неизменное с виду, как неподвижный кадр. Только через пять минут до него доходит, что это было, и тогда он пытается улыбнуться. Натруженное сердце от восторга начинает биться еще чуть быстрее. Отделка яхты в кремовых и оранжевых тонах, панель управления простой сенсорной модели. Поверхность по углам поблекла от старости. Ненарядна, зато функционально Основательно. Вспыхивает тревожная лампочка, нет сигнала от восстановителя воды. Соломона это не удивляет, восстановитель не входит в спецификацию. Однако он перебирает в уме возможные причины отключения. Предположительно, перегрузка, направленная вдоль основной оси корпуса – Повредила клапан резервуара. После испытания надо будет проверить. Соломон пробует пошевелить рукой и поражается ее тяжести. Рука у человека весит 300 граммов 300. Даже при 7G чуть больше 2 кило. Вполне можно поднять. Он толкает руку к приборной панели. Мышцы дрожат от напряжения. Он прикидывает, сколько сверх 7G успел набрать. Все сенсоры заблокированы. Придется проводить расчет после испытания. Время на разгон, конечная скорость, простейшая арифметика, тут и ребенок бы справился. Соломон не тревожится. Снова толкает руку к панели, напрягая уже все силы. И в локте что-то влажно-болезненно сдвигается. Упс! Он бы скрипнул зубами, но это не проще, чем улыбнуться. Нескладно получилось. Если не отключить двигатель, придется ждать, пока выгорит топливо, и звать потом на помощь. А с помощью будет туго. Неизвестно точно, на какое ускорение вышла яхта, но спасателям долго придется ее догонять. Указатель топлива – простое цифровое табло в нижнем левом углу панели, зеленое на черном. Трудно сфокусировать на нем взгляд. Перегрузка деформирует глазные яблоки. Технологический астигматизм. Соломон щурится. Яхта предназначена для долгих рывков, а баки у него были заполнены на 99%. Сейчас табло показывает 10 минут разгона. А на счетчике топлива 98,6. Не может быть. Через 2 минуты цифры сменяются на 5 десятых. И еще 2,5 минуты — 4 десятых. При таком расходе топлива хватит на 37 часов, и конечная скорость немного не дотянет до 5% световой. Соломон начинает нервничать. Он встретил ее 10 лет назад в научном центре Данбат-Нова, одном из крупнейших на Марсе. Три поколения колонистов закапывались в каменистую землю нового дома для человечества. Прогресс науки, знания и культуры дошел до того, что подземный город мог себе позволить пять баров. Пусть даже один из них был безалкогольным заведением, в котором толклись джайнисты и возрожденные христиане. Остальные четыре продавали алкоголь и кушанье, точь-в-точь точь такие же, как в пункте питания. Разве что ужин украшала музыкальная лента и встроенный монитор круглосуточно транслировавший развлекательные программы Земли. Соломон встречался здесь со своими кадрами два-три раза в неделю, если работы в центре было не слишком много. Обычно народу в компании набиралось меньше дюжины. В тот день это были Тори и Радж из проекта по выведению воды на поверхность, Вольтер, которую по-настоящему звали Эдит, Джулио Карлом и Малик, они работали в группе антираковой терапии, и Соломон марс как говорится самый тесный городишко в солнечной системе на нем редко встретишь новое лицо но сегодня оно появилось она села рядом с маликом темные волосы на лице написано терпение черты островаты для классической красавицы и на предплечьях темные волоски при таких генах женщины после 35 пяти вечно борются с усиками над верхней губой соломон не верил в любовь с первого взгляда но едва новенькая подсела к столу Сразу вспомнил, что с утра толком не причесался, и у рубашки рукава длинноваты. «Марс и есть Америка!» – широко взмахнул пивной кружкой Тори. «Точь-в-точь!» «Вовсе не Америка!» – возразил Малик. «Не та, что теперь, какой она была в начале! Вспомни, сколько занимал путь из Европы до Северной Америки в шестнадцатом веке! Два месяца! Сколько до сюда от Земли? Четыре! Даже дольше, смотря по расположению на орбите!» Вот и первое отличие от Америки, сухо вставил малик «Ну, порядок величины тот же», – упорствовал Тори. «Я к тому, что для политиков расстояние измеряется временем. Мы в месяцах пути от Земли. Они там до сих пор считают нас чем-то вроде затерянной колонии, как будто мы перед ними в ответе. Вот сколько среди нас, сидящих за этим столом, получают указания от людей, в жизни не вылезавших из гравитационного колодца, но воображающих, что понимают, в каком направлении нам двигаться». Тори первым поднял руку, за ним Радж, Вольтер, Карл, нехотя Малек. Тори довольно усмехнулся. «Кто занимается настоящей наукой?» – продолжал он. «Мы. Наши корабли новее и лучше. Наши разработки экосистем на доброе десятилетие обогнали все, что есть на Земле. В прошлом году мы вышли на самообеспечение. Не верю», – перебила Вольтер. Новенькая пока молчала, но Соломон видел, как внимательно она слушает каждого говорящего. Он смотрел, как она слушает. «Даже если мы еще нуждаемся кое в чем земли, то можем за это заплатить. Черт, дайте нам несколько лет, и наши шахтеры вытеснят их из пояса», разглагольствовал Тори, отступая от последнего утверждения, только ради того, чтобы выдвинуть новое, столь же невероятное. «Я же не говорю, что надо полностью разорвать дипломатические отношения». «Нет», кивнул малик «но клонишь к тому, что нам следует объявить о своей политической независимости». «Забегая вперед, так и есть», — признал Тори, «потому что расстояние измеряется временем». «А связанность мысли пивом», — вставила Вольтер, в точности копируя интонацию Тори. Новенькая улыбнулась. «Предположим даже, что нам нечего терять, кроме своих цепей», — сказал Малик. «Но стоит ли возиться? Де-факто у нас и так есть собственное правительство. Подчеркивая это, мы только замутим воду». «А ты думаешь, Земля ничего не замечает?» — спросил Тори. Думаешь, ребятки в лабораториях на Луне в Сан-Пауло не говорят, поглядывая в небо, вон та красная точечка пинает нас в задницу? Они ревнивые и завистливы, и не зря, я только об этом и говорю. Если мы сделаем что-то по-своему, у нас будут месяцы форы до их первой реакции. Англия потеряла американские колонии, потому что управлять с 60-дневной задержкой невозможно, тем более со 120-дневной. «Ну», — сухо напомнила Вольтер, — «были еще французы». «И очень хорошо, что потеряла», — словно не услышав ее продолжал Тори. «Потому что кто вставил свое слово, когда нации застучали в ворота Англии? Разве я не прав?» хм, подал голос Соломон, — «вообще-то нет. Ты зашел совсем не с той стороны. На самом деле мы Германия». Как только он заговорил, взгляд новенькой обратился к нему. Соломон почувствовал, как перехватило горло и поспешно отхлебнул пиво. Теперь голос будет срываться, словно ему снова четырнадцать. Вольтер поставила локти на стол, обхватила щеки смуглыми ладонями и подняла брови, всем видом требуя докажи. «Ладно». Малик сразу забыл разногласий истории. «Беру наживку». «Чем это мы похожи на палачей фашистов?» «Тем, как будем драться», — ответил Соломон. У Германии была самая передовая наука, как и у нас. И лучшая техника – ракеты. Ни у кого не было ракет, а у них – да. Один нацистский танк мог подавить пять танков-союзников. Просто они оказались лучше. По конструкции, по исполнению. Немцы ценили науку и ученых, поэтому были тонкими и умными. «Если не считать расизма и геноцида», – вставил Джулио. «Да, если не считать», – согласился Соломон. «Только они проиграли». У них было техническое превосходство, совсем как у нас, но они проиграли. «Потому что были безумными психопатами», — сказал Джулио. «Нет», Не — покачал головой Соломон. «То есть были, но...» «История знает фашистов и психопатов, которые побеждали в войнах. Они проиграли, потому что, хотя танки у них были лучше, на каждый танк, выпущенный Германией, Америка выпускала десять». У нее была громадная индустриальная база, а что конструкции они уступали, кому какое дело. У Земли тоже есть развитая промышленность и люди. Пусть, чтобы добраться сюда, у них уйдут месяцы или даже годы, но когда они доберутся, мы не сможем совладать с такими полчищами. Передовая техника – это замечательно, но пока мы строим свои лучшие образцы из сырья, доставленного раньше. Чтобы перебить демографическое преимущество Земли, нам нужна новая парадигма. «Объявляю новую парадигму девизом этого вечера», — подняла руку Вольтер. «Поддерживаю», — согласился Джулио. Соломон почувствовал, как жар ползет от шеи к щекам. «Все согласны?» — ей ответил дружный хор. «Решено», — провозгласил Вольтер. «Кто-нибудь поставьте этому человеку еще пиво». Разговор, как обычно бывает, перешел на другое. От политики и истории к искусству и инжинирингу тонких структур. Главный спор в этот вечер завязался о превосходстве пучков нанотрубок над узелками при конструировании искусственной мускулатуры. Под конец обе стороны дошли до оскорбления словом. Впрочем, спор велся в добродушных тонах, искренних или притворных не столь важно. Встроенный монитор переключился на музыкальную передачу из маленького селения в Сирии. Вой и медный гром Раджи вплетались в классические европейские напевы. Именно такую музыку предпочитал Соломон, потому что она была насыщенной и интеллектуальной. И никто не звал под нее танцевать. Половину вечера он просидел рядом с Карлом, толковавшим о повышении КПД за счет подачи топлива. На новенькую он старался не смотреть. Когда-то пересела от Малика к вальтер сердце у него подскочило. Может, она пришла не с Маликом? И тут же упала, а вдруг она лесбиянка. Казалось, лет десять свалилось у него с плеч. Такого гормонального взрыва он не переживал с младших курсов университета. Соломон твердо решил забыть о существовании новенькой. Если она перевелась в центр на работу, еще будет время выяснить, кто она такая, и найти предлог для разговора так, чтобы не выглядеть отчаявшимся и одиноким. А если она просто с визитом, то нечего о ней думать. И все-таки он часто поглядывал на нее, просто чтобы не терять из виду. Радж ушел первым, как всегда. Он состоял в Совете по развитию, а это означало, вдобавок к обычной работе инженера, еще и бесконечные совещания. Если проект терраформирования однажды заработает, в нем будет немало интеллектуальной ДНК Раджа. За ним ушел Джулио, рука об руку с Карлом, оба подвыпили и разнежились. Карл все старался примостить голову на плечо Джулио. Остались только малик Вольтер и Тори. Теперь не замечать новенькую стало труднее. Соломон собрался было уходить, но задержался в гальюне и побрел обратно, сам не зная зачем. «Как только уйдет новенькая», — сказал он себе. «Посмотрю, с кем она уйдет, и буду знать, кого они расспрашивать. Или, если она уйдет с Вольтер, не расспрашивать. Обычный сбор данных, только и всего». Когда монитор переключился на первую утреннюю программу новостей, пришлось признать, что все это чушь. Соломон помахал на прощание, теперь уже всерьез запихнул руки в карманы и направился в главный коридор. Из-за инженерных сложностей в строительстве куполов и полного отсутствия Марса магнитосферы все жилые помещения располагались глубоко под землей. Большие коридоры были высотой в 4 метра. Светодиодки изменяли температуру и согласно времени суток, и все же Соломона временами мучила атавистическая тоска по небу по ощущению открытого пространства и, пожалуй, по возможности хоть раз в жизни выбраться из склепа. Ее голос догнал его сзади. «Эй, алло!» Она шла свободной, перекатывающейся походкой. Улыбалась тепло, разве что малость настороженно. Выйдя из полутемного бара, он разглядел светлые полоски в ее волосах. «Ага, привет!» «Мы там так и не познакомились?» Она протянула руку. «Кейтлин Эсквибель». Соломон взял ее ладонь, коротко встряхнул, как было принято у них в центре. «Соломон Эпштейн!» «Соломон Эпштейн!» — повторила она, шагнув вперед. Само собой получилось, что они пошли рядом, вместе. «И что же милый еврейский мальчик делает на такой планете?» «Не будь он выпивший, просто отшутился бы, а так...» «В основном, набираюсь храбрости, с тобой познакомиться», — ответил он. «Я вроде как заметила. Надеюсь, я был очарователен?» «Лучше, чем твой дружок малик Он не упускал случая потрогать меня за руку. Ну да ладно. Я работаю в Управлении ресурсов на группу взаимных интересов к Виковске. Всего месяц, как с Луны. Вот то, что ты говорил про Марс с Землей и Америку, это было интересно». «Спасибо», — сказал Соломон. «Я продвигаю движки в Мастехе». «Продвигаю движки», — повторила она. «Звучит, как тавтология» а мне всегда казалось пошлаватым спецподтяги ответил он ты надолго на марс до самого отлета открытый контракт а ты а я здесь родился сказал он и наверное здесь и умру она с насмешливой улыбкой окинула взглядом его длинную тощую фигуру конечно сразу видно что он здесь родился этого не скроешь слова показались ему дешевым хвастовством человек компании Выдала она как шутку, предназначенную для двоих. «Марсианин». Аренда каров предлагала на выбор несколько побитых электромобилей. Соломон достал свою карточку, помахал перед восьмеркой. Считывающее устройство разобрало сигнал, и огонек перед первым каром в ряду переключился с янтарного на зеленый. Соломон вывел его и только тогда сообразил, что колеса ему не нужны. «Ты», — заговорил он, прокашлялся и начал заново. «Ты бы не зашла ко мне домой?» Он так и видел, как в ее мозгу формируется ответ. «Конечно, почему бы и нет?» Он проследил его движение к губам. Ответ был уже так близко, что притягивал кровь в его жилах, как луна воды океанов. Но в последний момент мысль свернула в сторону. Кейтлин мотнула головой, не столько отказываясь, сколько удивляясь себе, но улыбнулась. Правда, улыбнулась. «Уж очень ты торопишься, Сол». Дело не в скорости. Если ни на что не налетать, скорость это просто скорость. Можно двигаться со скоростью света и пребывать в невесомости. Его плющит ускорение, изменение. С каждой секундой он движется на 68 метров в секунду быстрее, чем секунду назад, а то и больше, похоже, больше. Вообще-то и ускорение не проблема. Корабли на первых химических ракетах могли разгоняться на 15, а то и 20 G. Мощности всегда хватает. Проблема в эффективности двигателя. В отношении тяги к массе, когда большая часть твоей массы – топлива уходящая на развитие тяги. В долю секунды тело может выдержать ускорение больше 100 g и выжить. Соломона убивает продолжительность ускорения. Оно длится уже не первый час. Пошли аварийные отключения. Если начнет перегреваться реактор или магнитная ловушка, двигатель вырубится. Предусмотрено отключение при разных типах аварий, но пока все работает. Все в полном порядке. то ты и плохо. Это его и убивает. На панели есть и ручное отключение. На иконке изображена большая красная кнопка. Только коснуться ее и все в порядке. Но до нее не достать. Радость ушла без следа. Вместо восторга – паника и нарастающая сокрушительная боль. Если бы дотянуться до панели. Или пусть что-нибудь, хоть что-нибудь откажет. Ни одного отказа. Соломон борется за каждый вдох, дышит так, как показывал инструктор спасательной службы. Если потеряет сознание, больше не вернется, а на краю зрения уже наползают темные пятна. Если не найти выхода, он здесь и умрет. В этом кресле, с прикованными руками и с ползающим с головы скальпом. В кармане ручной терминал, давит так, словно в бедро, норовят воткнуть тупой нож. Соломон пытается вспомнить массу ручного терминала. Не получается. Он тянет в себя воздух. Ручной терминал. Если дотянуться до него, если достать, можно послать сигнал Кейтлин. Может, она выйдет на дистанционное управление и отключит двигатель. Рука, лежащая на животе, тяжело продавливает брюшину. Зато от руки до кармана всего несколько сантиметров. Соломон толкает так, что трещат кости и сдвигается сустав с запястья. Трение о предохранительный ремень сдирает кожу, и кровь, словно испугавшись чего-то, спешит к сиденью, но рука движется. Еще толчок, немного ближе. Кровь работает с маской. Трение становится меньше, рука ползет дальше, минута за минутой. Ноготь касается твердого пластика. Все получится. Мощность и эффективность, думает Соломон, и вопреки всему на миг поддается гордости. Он это сделал. Чудесная парочка. Сухожилия пальцев ноют, но он отталкивает ткань кармана. Чувствует, как ручной терминал выползает наружу, но не видит, потому что головы не поднять. Через три года после первого знакомства Кейтлин пришла к дверям у Вонары в три часа ночи. Плачущая, испуганная и трезвая. Такого Соломон от нее не ожидал. А ведь он проводил немало времени в ее обществе. Любовниками они стали месяцев через семь после первой встречи. Любовники – это его слово. Кейтлин таких не любила. У нее все получалось грубовато и попросту, такой она и была. Никогда не позволяла себе искренности до конца. Соломон видел в этом эмоциональную защиту. Способ – сдержать страх и забыть о тревожности. Он не возражал, лишь бы она иногда проводила ночи в его постели. Впрочем, если бы перестала, он бы огорчился, но тоже пережил Ему нравилась усмешка, с которой Кэтлин смотрела на мир. Как уверенно держалась, тем более, что уверенность была поддельной. Словом, ему нравилось, что она такая, как есть. Так было проще. Ее контракт дважды автоматически продлевался. Кэтлин не использовала возможность его прервать. Когда Соломону предложили пост в группе функционального магнетизма, он, среди прочего, обдумывал, не разделит ли их нехватка времени. Они оба не заводили романтических связей с другими сотрудниками Центра. Все словно бы признали, что они принадлежат друг другу, хотя их не связывали обещания. Соломон сказал бы, что оба они моногамны де-факто. Он бы наверняка обиделся и счел предательством, вздумая она переспать с другим, и предполагал, что она думает так же. Но секс и дружба, доставляя немало удовольствия, не предполагали серьезной уязвимости. Поэтому Соломон удивился. «Слышал?» – спросила она. Голос ее был хриплым и срывался. Слезы текли по щекам, уголки губ загибались вниз. «Наверное, нет», – ответил Соломон, пропуская ее к себе. Нора у него была стандартной планировки. Первая общая комнатка позволяла готовить в ней простую еду и усадить троих гостей перед занимавшим четверть стены монитором. Дальше размещалась спальня, а за ней – стеной шкаф и ванная. На Марсе, как гласила расхожая шутка, нора человека была его замком, и ценность этого замка измерялась в пространстве для сна. Кейтлин рухнула на кушетку и обхватила себя руками за плечи. Соломон закрыл дверь. Он не знал, заговорить с подругой, обнять или то и другое сразу. Он чувствовал запах ее слез. Они пахли солью, влагой и ее кожей. Она плакала у него на плече, пока любопытство и тревога, не заставили его отказаться от роли плюшевой обезьянки. «Ну так что же я должен был услышать?» Она хрипло засмеялась, как закашлялась. «Он!» Они проголосовали за разрыв договора об автономии. Их корабли берут разгон. Сорок кораблей, и все уже вышли на баллистическую кривую. «Ох!» — сказал он. А она снова расплакалась. «Это треклятые сецессионисты!» С тех пор, как опубликовали свой манифест, все пошло всерьез. Можно подумать, это не шайка близоруких пидоров, мечтающих привлечь к себе внимание. А теперь они начали войну. Они не шутят, Сол. Они намерены швырять в нас камни, пока мы не превратимся в углеродный слой толщиной в десяток атомов. «Но это они не пойдут». «Не пойдут», — сказал он, и тут же пожалел, что повторился. Прозвучало так, словно он уговаривал сам себя. Он не первый раз нарушает договор, и всегда это означало просто, что они претендуют на новые ресурсы. Если они разбомбят наши инфраструктуры, ресурсов им не видать, они нас просто запугивают. Кейтлин подняла руку, как школьница, желающая отвечать. Сработало. Меня запугали. И речь не о сецессии, чтобы они не говорили, продолжал Соломон. Он разгорячился и больше не повторялся. Речь о том, что Земле не хватает лития и молибдена. «Даже разработка отходов дает недостаточно. Вот и все. Это вопрос денег, Кейт. Не будут они сбрасывать камни. Кроме того, если начнут, мы ответим тем же. Наши корабли лучше». «Восемнадцать кораблей», — напомнила Кейтлин. «А они к нам послали сорок и еще столько же оставили в обороне». «Но если они пропустят хоть один...» Он не стал заканчивать мысль. Кейт сглотнула и вытерла щеки ладонью. Он дотянулся до противоположной стены и оторвал ей кусок полотенца. «Ты правда что-то знаешь?» – спросила она. «Или просто храбришься, чтобы меня успокоить?» «Ты ждёшь ответа?» Она вздохнула и прижалась к его плечу. «Это вопрос нескольких недель, – сказал он, – а то и месяцев. Так-так, если бы жить тебе оставалось четыре месяца, как бы ты их провёл?» «В постели с тобой, и не вылезал бы оттуда». Она распрямилась и поцеловала его. В поцелуе была тревожная ярость. Нет, не ярость, искренность. «Пойдем», — сказал он. Разбуженный тревожным гудком терминала, он смутно осознал, что слышит этот звук уже не первую минуту. Кейтлин свернулась рядом. Глаза закрыты, рот мирно приоткрыт. Сейчас она выглядела совсем молодой, безмятежной. Отключая сигнал, он посмотрел на часы. С одной стороны, он бессовестно опоздал на смену. С другой, теперь лишний час уже не играет роли. На экране светились два сообщения от руководителя группы. Кейтлин забормотала и потянулась. От этого движения с нее сползла простыня. Соломон отложил терминал, сунул руку под подушку и снова уснул. Когда он проснулся в следующий раз, она сидела, разглядывая его. Мягкость снова ушла с ее лица, но красота осталась он улыбнулся и переплел ее пальцы со своими. «Пойдешь за меня замуж?» «Ох, ты что это?» «Нет, правда, выходи за меня». «Зачем?» «Из-за войны, которая убьет нас и всех наших знакомых. Поэтому, что не ни делай, никакой разницы? Торопимся завести что-нибудь постоянное, пока всякое постоянство не выдернули у нас из-под ног? Вот-вот, выйдешь за меня?» «Конечно, выйду, Сол». Свадьба была скромной. Подружкой невесты выступала Вольтер, шафером Соломона Радж. Нашелся священник-методист, выросший в Пенджабе, но говоривший с псевдотехасской растяжкой долины Маринер. В научном центре было несколько церквей, и это по-настоящему красивое. Все, даже алтарь, вырезано из местного камня и покрыто прозрачным лаком, от которого все казалось влажным, сочным и ярким. По красному камню тянулись белые и черные линии, блестели вкрапления кристаллов. В воздухе густо пахло сиренью. Вольтер принесла из оранжереи целую охапку. Они стояли рядом, обмениваясь традиционными обетами, и Соломон отметил, что лицо у Кейтлин спокойное, как во сне. А может, ему показалось. Надевая кольцо ей на палец, он почувствовал, как что-то сдвинулось в груди. Он был безудержно, бессмысленно счастлив, как никогда прежде. Флоту ООН оставалось целых три недели пути. При самом худшем раскладе они проживут как супруги почти месяц. Жаль, что не собрались раньше, например, в первую же ночь знакомства. И жаль, что встретились так поздно. На снимке, которую они послали ее родителям, Соломон выглядел так, будто вот-вот запоет. Он терпеть не мог фотографии, но Кейтлин их любила, поэтому он тоже полюбил. Медовый месяц они провели здесь же, в отеле Донбат-Нова. Вытирались полотенцами и мылись с мылом наслаждаясь земной роскошью. Соломон купался вдвое чаще обычного, тепло воды и мягкость халата казались почти чудом. Как будто окунаясь в декадентскую роскошь, он надеялся сойти за землянина. Совпадение или нет, но это сработало. Неизвестно, какие переговоры шли за сценой, но корабли он раньше времени вышли на торможение, повернули и направились к дому. Соломон отслеживал их движение по новостям и пытался вообразить, каково десантникам на тех кораблях. Почти добраться до Нового мира и повернуть, даже не увидев его. Больше полугода жизни у них ушло на политический спектакль. Кэтлин сидела на краешке кровати, склонившись, не отрывая взгляда от экрана, упивалась новостями. Соломон, сидевший позади, спиной к изголовью, ощутил холодный враждебный призрак тревоги. Кажется, наше постоянство затянется, заметил он, постаравшись, чтобы это прозвучало как шутка. Угу, согласилась она. Это кое-что меняет. Угу. Он поскреб тыльную сторону ладони, хотя она вовсе не чесалась. Сухое шуршание ногтей по коже утонуло в голосе комментатора. Так что Соломон скорее ощутил, чем услышал его. Кетлин запустила пальцы волосы, спрятала ладонь в чёрной капне и вытащила снова. — Так что? — спросил он. — Хочешь развестись? — Нет. — Я ведь понимаю, ты думала вложить весь остаток жизни в один рывок, и если... если теперь ты бы выбрала иначе, я пойму. Кейтлин обернулась через плечо. Монитор осветил ей щеку, глаз, волосы, словно вся она была отлита из цветного стекла. — Ты замечательный, ты мой муж. Я тебя люблю и доверяю тебе, как никогда и никому в жизни. Это я бы не променяла ни на что, кроме того же, только подольше. «А что, ты хочешь сбежать?» «Нет, я из вежливости. Нет, не то». Вдруг почувствовал, как все ненадежно. «Ты это брось. Кстати, ничего и не изменилось. Земле по-прежнему не хватает лития и молибдена и прочих промышленных руд. У нас они по-прежнему есть. На этот раз они отвернули, но никуда не делись. И будут возвращаться снова и снова». Если не найдут способа применять для своих нужд другие металлы. Или не найдут другого источника. Все меняется. Может случиться что-то такое, что сделает эту проблему несущественной. Может, — согласилась она. Это и есть мир, верно? Когда конфликт оттягивают до тех пор, пока не исчезнет причина для драки. На экране разгонялись корабли ООН. За ними тянулись огненные дуги. Флот Земли возвращался во свояси. Ручной терминал еще немного высвобождается из-под ткани кармана. Соломон совершенно уверен, что на бедре останется синяк шириной футляр. Все равно. Он думает, работает ли голосовая активация, а если да, не слишком ли деформирована его гортань, опознает ли программа искаженной перегрузкой голос. Если нет, придется включать вручную. Расслабляться нельзя, сразу накатывает обморок. Но помнить об этом все труднее. Умом он понимает, что кровь отливает к спине, накапливается в затылочных частях мозга, заливает почки. Он достаточно интересовался медициной, чтобы знать, к чему это ведет, да что толку. Терминал почти свободен, лежит в ладони. Корабль вздрагивает, на экран выскакивает предупредительная надпись. Буквы интерного цвета складываются в текст, но Соломон не может разобрать, взгляд не фокусируется. Будь предупреждение красным, неполадка запустила бы отключение двигателя Он выжидает несколько секунд в надежде, что неисправность усилится, но нет. Яхта у него прочная. Хорошая конструкция, качественная сборка. Он снова переключает внимание на ручной терминал. Кейтлин сейчас должна быть в норе. Затевает ужин и слушает новости о кризисе на верфях. Если подать запрос на связь, она ответит. Он вдруг пугается мысли что Кейт подумает, будто он просто сел на свой терминал. Несколько раз окликнет по имени, засмеется и сбросит соединение. Когда она ответит, обязательно надо выдавить хоть какой-то звук. Пусть даже заговорить не удастся, она поймет, что-то случилось. Он тысячу раз набирал вызов не глядя, но сейчас все иначе, и мышечная память отказывает. Какой-то терминал тяжелый. Ладонь болит, словно по ней молотком били, и живот болит. В голове расцветает боль, какой Соломон и вообразить не мог. Ничто в его положении не радует, кроме мысли, что он победил. Сражаясь с терминалом, он в то же время прикидывает, что получается на практике. При такой эффективности двигателя корабль может весь рейс идти под тягой. Разгоняться до срединной точки маршрута, потом, отключив двигатель, перевернуться и пройти оставшиеся полпути на торможении. Даже привычное для марсиан треть «Джи» означает не только сокращение полетного времени, но и конец проблемам долгой невесомости. Он пытается подсчитать, сколько займет полет к Земле, не получается. Все внимание терминалу. Топология его кишок резко меняется, и терминал теперь лежит на наклонной плоскости. Он начинает съезжать, а у Соломона нет сил его поймать, да и не успеть. Терминал уже сполз к боку, упал в кресло, всего на несколько сантиметров вниз. Соломон пытается приподнять левую руку, пришпиленную тяжестью рядом с сухом но рука не движется. Совсем не движется даже не напрягается в ответ на мысленный приказ. «Ох», — думает он, — «у меня инсульт». Они были женаты шесть лет, когда Соломон, собрав деньги, накопившиеся от лекций и премий, купил себе яхту. Небольшую. Жилое помещение в ней было теснее его первой норы. Поддержанная, почти пять лет на ходу, и чтобы продлить ей жизнь, нужен был месяц в доке на орбитальной верфи. Внутренняя отделка в кремовых и оранжевых тонах Соломону тоже не нравилась. Яхта восемь с половиной месяцев простояла в сухом доке после смерти прежнего владельца, президента какой-то лунной ассоциации. Его семья осталась на Луне и не собиралась на Марс, а корабль проще было по дешевке продать на месте, чем переправлять обратно. Для большей части населения Марса подобное суденышко было бы статусной игрушкой и не более. Вокруг планеты нет ни населенных лун, ни станций на линии Лагранжа, летать некуда. Полет к Земле оказался бы малокомфортабельным и небезопасным. Яхта могла крутиться на орбите, могла выйти в окрестный вакуум и вернуться. Бессмысленность таких путешествий тоже способствовала снижению цены. Будучи символом богатства, покупка намекала, что у владельца многовато лишних денег. В качестве транспортного средства яхта была подобна гоночному автомобилю, неспособному способному выехать с трека для соломона она оказалась идеальным испытательным судном яхта была построена под знакомый ему двигатель он сам участвовал в разработке конструкции рассматривая спецификацию и отчет ремонтников он видел каждую деталь управления каждый воздуховод и кожух. соломон еще не ступил на борт а яхта была ему знакома как собственная ладонь некоторые детали реактивной системы он разрабатывал лично лет десять назад раз конструкция принадлежала ему, не пришлось убивать полгода на борьбу с чинушами, добиваясь разрешения на некоторые изменения в двигателе. От одной этой мысли он начинал самодовольно хихикать. «Никаких вам разрешительных комиссий, никаких тихосмотров и рапортов о состоянии. Просто яхта, реактор, пара вакуумных скафандров и набор промышленных манипуляторов Уолда, которыми Соломон обзавелся еще в школьные годы». В былые времена ученый мог разрабатывать у себя в сарае механизм ПЦР или держать в подсобном флигеле ульи, или мастерить модели, которые перевернули бы мир, если бы изобретатель сумел заставить их работать. Соломон купил яхту, и это был самый своевольный, восхитительный и важный поступок с того дня, как он сделал предложение Кейтлин. И все же, хотя в голове расцветали зеленые ростки идей и проектов, испытаний и усовершенствований, Он боялся сказать о покупке жене. И не зря, как оказалось. «Ох, Сол, какой ты ребенок!» «Я не из жалования купил», — оправдывался он. «Это все случайные деньги. Мои, наших я не тронул». Кейтлин сидела на диванчике в общей комнате и постукивала кончиками пальцев по губе, как всегда в задумчивости. Из системы лилась мягкая электронная музыка, амбиент, перкуссия и струнные заглушавшие шипение в воздух и вентиляции, но не вынуждавшие повышать голос. Как почти все новые строения на Марсе, их новая нора была больше, удобнее и глубже зарыта в землю. «Ты хочешь сказать, что можешь, не советуясь со мной тратить деньги со своего счета, если берешь меньше, чем заработал на премиях и надбавках, так?» «Нет», — возразил он, хотя это было близко к истине. «Я хочу сказать, что на эти деньги мы не рассчитывали». Все наши долги оплачены. Нам не придется, отправившись за продуктами, обнаружить, что на счете пусто. Не придется оставаться на сверхурочные или брать дополнительную работу на стороне. Хорошо. А это важное дело. Моя идея магнитной обмотки для сопла действительно должна увеличить эффективность двигателя, если мне удастся. Хорошо, сказала она. Он прислонился к дверному косяку. Струны перешли на нежное арпеджио. Ты сердишься. «Нет, милый, не сержусь», — мягко возразила она. «Когда сердится орут. А я обижаюсь, потому что ты не поделился со мной забавой. Право, смотрю на тебя, вижу радость и волнение, и мне хочется их разделить. Хочется скакать и махать руками и говорить, как это здорово. Но эти деньги — наша страховочная сетка. Ты не подумал, что растратил нашу страховочную сетку, и если мы оба о ней забудем...» Первый же непредвиденный случай нас прикончит. Я люблю нашу жизнь, значит придется мне заботиться, не одобрять и отказывать себе в восторгах. Ты оставил мне роль взрослой, а мне не хочется быть взрослой. Хочется, чтобы взрослыми были мы оба. Чтобы когда ты вытворишь что-нибудь такое, оба могли ребячиться». Она подняла на него взгляд, пожала плечами. Лицо ее было жестче, чем при первой их встрече. В волосах смешались черные и белые нити. Она улыбнулась, и он ощутил, как комок в груди растворяется. «Я... Наверное, меня занесло. Я увидел шанс, а мы могли себе это позволить. И ты рванулся к цели, не подумав, чем это отзовется. Ты же Соломон Эпштейн. Самый умный, правильный и методичный мужчина, какому случалось раз в жизни делать важный выбор по наитию». Если бы не тёплый смешок в её голосе, это прозвучало бы приговором, а так любовью. «Зато я симпатичный», — сказал он. «О, ты очаровательный. Просто я хотела бы заранее знать обо всех твоих новых затеях. Скажи, ты в следующий раз подумаешь о будущем?» «Да». Они провели вечер, толкуя о мощности и эффективности, реактивной массе и скоростном множителе а потом перешли к ответственному планированию пенсионных накоплений и позаботились, чтобы завещания у них не устарели. Он чувствовал, что прощен, и надеялся, что она проститывает тогда, когда узнает, во что обходится содержание яхты. Эту ссору можно было отложить на будущее. Днем он, как обычно, работал со своей группой. Ночами просиживал перед монитором в норе над собственной разработкой. Кейтлин создала в сети группу из Лондер снова. Они обсуждали, каким образом компании вроде Квиковски могут прервать витки угроз и разногласий, в которых запутались Земля с Марсом. Иногда он слышал и разговоры с другими участниками о пропаганде, о различиях в моральном кодексе и прочих, правдоподобных на слух абстракциях. Кейтлин каждый раз напоминала о литии и молибдене, а теперь я о вольфрамовых сплавах. Все прочее тоже было интересно, важно, информативно и глубоко но пока не докопаешься до сути, проблему не решишь. Слушая ее разговоры, он всегда гордился женой. Гуманитарию никогда не избавиться от либеральных идей, но она многого достигла. Тем временем пора было проверить его идеи и замыслы. Соломон, воспользовавшись новой системой общественного транспорта, отправился на дальнюю верфь. Вагоны, направляемые электромагнитами, скользили по безвоздушным туннелям, как медлительные снаряды гаусовой пушки. Тесно и неудобно, но тем не менее быстро. Он попал к своей яхте за час до заката солнца за крутой марсианский горизонт. Напоследок еще раз проверил слабые места изготовленной модели, дважды прогнал диагностику и вывел корабль за пределы разреженной атмосферы. На орбите немного поплавал, наслаждаясь незнакомым ощущением невесомости, вскипятил себе в груши чай, пристегнулся к капитанскому креслу и пробежался кончиком пальца по старому сенсорному экрану. Если Соломон не ошибся, усовершенствование должно было дать больше 16% дополнительной мощности. Получив сводку, он увидел, что ошибся. Эффективность упала на 4,5. Он посадил корабль и по тоннелям отправился домой, угрюмо ворча себе под нос. Согласно новому распоряжению ООН, все марсианские корабли впредь должны были изготавливаться на верфях Буша на орбите Земли. Местные власти этого даже не комментировали, просто продолжали запланированные стройки и торговались насчёт новых. ООН распорядилась посадить все марсианские корабли для инспекционного осмотра. Семь месяцев на подготовку группы инспекторов и ещё почти 6 на перелёт. Так уж совпало расположение планет на орбитах если бы верфь закрыли сломон лишился бы испытательного судна но зря он переживал все верфи работали по прежнему снова пошли слухи о войне сломон старался их не замечать уговаривал себя что в этот раз все кончится так же как в прошлой и позапрошлой. радч удивил всех уйдя из компании он снял дешевую нору у самой поверхности и занялся продажей керамики ручной работы Уверял, что счастлив как никогда. Вольтер развелась и пыталась собирать старую команду в барах. Их теперь осталось восемь человек, но редко кто поддавался на ее уговоры. Джулио с Карлом завели ребенка и оторвались от людей. Тори перешел в маленькую консультацию по химическим проблемам. Контора якобы обслуживала все марсианские чартерные компании, а на самом деле существовала только за счет проекта «Терраформирование» малик умер от неизлечимого рака позвоночника. Жизнь боролась, побеждала и терпела поражение. Экспериментальный двигатель Соломона почти сравнялся в эффективности с обычной моделью. Потом чуточку обогнал ее. Почти день в день в годовщину покупки Соломон испытал яхту снова. Если он не ошибся, эффективность должна была повыситься на 4,5% от стандартной. Он работал в машинном зале, когда запищал ручной терминал. Вызывала Кейтлин. Он ответил. «Что случилось?» «Мы договорились о недельном отпуске на следующий месяц?» – спросила она. «Я помню, что обсуждали, но забыла, что решили». «Ничего не решили. Да мне бы и не хотелось. Группа немного отстает от расписания». непозволительно позволительно отстает?» «Нет, просто легкое отставание». «Ладно, тогда мы, пожалуй, съездим куда-нибудь с магичу «Благословляю. Я, как закончу здесь, сразу домой». «Хорошо», — сказала она и дала отбой. Он проверил установку, подпаял обмотку в том месте, где на нее приходилась наибольшая нагрузка, и вернулся на капитанский пост. Яхта прорвала редкую атмосферу и вышла на орбиту. Соломон повторил диагностику, проверил, все ли готово к старту. Почти полчаса он плавал над креслом, удерживаемый только ремнями. Запуская стартовую программу, он вспомнил, что его группа собиралась на уикенд в Лондро снова, и он подумывал провести эти дни с Кэйтлин. Интересно, успела она уже договориться с Мэгги или еще не поздно все изменить? Он нажал пуск. Ускорение отбросило Соломона на спинку капитанского кресла и тяжестью навалилось на грудь правая рука упала на живот левая на обивку подголовника около уха лодыжки вдавились в подножку корабль выводит долгую песнь, гортанную страстную и печальную так пел в храме отец соломона он понимает что здесь умрет он слишком разогнался и ушел очень далеко от помощи на какое то время может быть навсегда Его яхточка станет среди пилотируемых кораблей и рекордсменом по удалению от гравитационного колодца Земли. Спецификацию модели найдут в его норе. Кейтлин умница, она сумеет продать разработку. Денег ей хватит на всю жизнь, сможет устроиться по-королевски. Если не о себе, так о ней он хорошо позаботился. Будь у него управление, мог бы долететь до пояса астероидов. Мог бы отправиться в систему Юпитера, стать первым человеком, вступившим на Европу и Ганимед. Однако не выйдет. Этим человеком станет кто-то другой. Зато тех, кто доберется, донесет туда его двигатель. А война? Если расстояние измеряется временем, Марс окажется близко, очень близко к Земле, а Земля останется все так же далека от Марса. Такая асимметрия изменит все. Интересно, что они сумеют выторговать? Как станут действовать?» Теперь литий, молибден и вольфрам будут в пределах досягаемости добывающих компаний в неограниченном количестве в поясе астероидов, на лунах Сатурна и Юпитера. То, что мешало Марсу с Землёй заключить прочный мир, больше не имеет значения. Боль в голове и позвоночнике усиливается. С трудом вспоминается, что надо напрягать бедра и плечи, помогать усталому сердцу качать кровь. Он снова на грани обморока и не знает, от инсульта это или от перегрузки. Он точно помнит, что подъем кровяного давления при инсульте до добра не доводит. Песнь корабля меняет тон. Теперь он поет буквально голосом отца. Выпивает слоги на иврите. Соломон, если и знал, то давно забыл, что они значат. А вот и эффект ауры. Любопытно. Он хотел бы еще хоть раз увидеть Кейтлин. Попрощаться, сказать, что любит ее. Он хотел бы увидеть, что даст людям его двигатель. Сквозь оглушительную боль пробиваются и заливают его покой и эйфория. Так всегда было, думает он. С тех пор, как Моисей увидел землю обетованную, куда ему не суждено было ступить, люди хотят знать, что будет дальше. Он задумывается, не это ли предает святость земле обетованной. То, что ты ее видишь, но не можешь в нее попасть. Там, где нас нет, трава всегда зеленее. Такое мог бы сказать малик Кейтлин бы посмеялась. Ближайшие несколько лет, а то и десятилетия, будут завораживающе интересными, и это из-за него. Он закрывает глаза, жалеет, что его там не будет. Соломон расслабляется, и пространство обнимает его, как возлюбленное.